Глава седьмая. Или сколько крови стоит первый шаг. Часть вторая. Мисс Спектр не пожалела эпитетов, расписывая, насколько сложным и страшным окажется наш путь. Сколько нам придется претерпеть, сколько ужасов пережить, чтобы добиться цели. Только по факту каждый наш шаг был расписан чуть ли не по секундам. По крайней мере, на первом этапе. Зеркальный лабиринт. Второй раз за неделю гулять по этому крайне недружелюбному месту у меня не имелось ни малейшего желания, и мысли начальства совпадали с моими, тем более что при увеличении численности отряда и шанс нарваться на проблемы возрастал экспоненциально. Вот только выход, которым нам предстояло воспользоваться, нравился мне и того меньше. "Нервничаешь?" уточнила Маша, стоя в паре шагов от меня. В том, что меня сделали нянькой подруги, нет ничего удивительного. Куда любопытнее для меня оказались другие моменты. Во-первых, Маша оказалась боевым пророком. По словам девушки, за последние полгода она научилась владеть игольником и основами ножевого боя, чем она и была сейчас вооружена. Вот только продемонстрировать пока не успела, хотя я надеялся, что и не придется. Во-вторых, девушка совершенно не боялась предстоящего дела. Нет, я понимаю, что она и знает исход большинства событий наперед, но не повести и бровью, когда ее втянули в зеркальный лабиринт, это сильно. Меня до сих пор пробирает дрожь от холодной строгости линий и головоломной пространственной логики этого места. А Маш ничего, попинала ледяные стены, побрызгала водичкой и встала рядом, бросая взгляды то на зеркальные стены, то на ритуал, проходящий в десятки шагов. Кстати, о ритуале. Я просто не в восторге от того, что для решения одной известной проблемы мы прибегаем к непонятно чему, что может стать еще более опасной проблемой, с которой неясно, как разбираться. Буркнул я. Но полагаю, ты знаешь, что все пройдет хорошо и не переживаешь. В целом, да, но без подробностей. Беззаботно повела плечками. Девушка, вы вырвали свои нити из полотна судьбы, и пока я рядом с вами не могу пользоваться своими силами в полной мере. «Но разве это не увлекательно?» Я взглянул на девушку с легким потрясением. «Это я еще себя считаю безбашенным? Да я тут вообще, походу, образец здравомыслия!» «Вот ты совсем не утешаешь!» Поежился я. «А разве могут возникнуть проблемы?» С искренним удивлением уточнила Маша. «Ну, как сказать?» Я глянул на то, как глагол «что-то, бормоча себе под нос, рисовал кровью из рассеченной ладони на ледяном полу каббалистические знаки». Оркестры нейтрон стояли перед ним в тех технодоспехах, и с их рук капала кровь в чашу по центру кровавой надписи. «Знаешь, заигрывать с потусторонними силами вообще идея так себе. А просить кровавую мэри пропустить нас через свой замок вот вообще не прельщает» даже если глагол и говорит, что знает ритуал, чтобы откупиться от проклятого духа. — Сюда, быстро! — прервал мое возмущенное бурчание, призыв напарника. Мы поспешили подойти, роли были известны, и мы с Машей полоснули себя ножами по ладоням, давая возможности нашей крови смешаться с той, которая уже наполняла чашу. Больно и мерзко. Казалось, что вместе с кровью из тел вытекает тепло и капли души. Кабалистические символы пришли в движение, вырисовывая сложный узор, словно спутники вокруг планет, в свою очередь вращающихся вокруг светила, которым выступала чаша с кровью. «Повторяю, нас выбросит в разных местах Кровавого замка», — торопливо заговорил оркестр. «Кровавая Мэри любит играть с гостями, предпочитает принимать облик одного из них и, встретившись с другим, бить им в спину. Может обладать частью воспоминаний прототипа и его способностями». Наша задача найти несуществующего. Его иммунитет к воплощениям кровавая Мэри скопировать не сможет. При этом, если рядом с ним окажется Мэри под личиной, иллюзия спадет. До встречи с несуществующим никому не доверяем. Кровь рун растекалась по полу тонким слоем, и перед нами предстал вид на дом кровавой Мэри. Замок, созданный из заледеневшей крови. Душа застыла, когда я услышал вопли жертв, умиравших в застенках месяцами и годами. Отдавая кровь по капле, Хугин на плече нервно переступил с лапки на лапку, и я погладил питомца по спине. Это помогло взять себя в руки. А затем нас окутал алый туман. На десяток секунд я потерял соратников из вида, а затем дымка рассеялась, и я обнаружил себя вновь в ледяном закутке. Вот только холодная поверхность стен едва отражала, будучи насыщенного темно-алого цвета крови. Это совершенно не стремно. Пробормотал я и в несколько быстрых движений перевязал кровоточащую ладонь, а затем вновь почесал перышки Хугина. Пет понял меня правильно и, вспорхнув, устремился вперед по коридору, а я, достав наган, двинулся следом, чувствуя, как сидит волосы на спине. Ритмичная капель крови, стекающая из потолка и утробные завывания из глубины стен, прекрасный способ заставить человека не расслабляться, ни на мгновение. Коридоры петляли, порой пересекаясь, а иногда становясь тупиками. Вот только тупики были здесь необычные, а превращенные в камеры. Ржавая металлическая решетка перекрывала вход в небольшое помещение, где находились изувеченные тела. В первой попавшейся камере был подвешен на цепях человек, с которого сняли кожу, но при этом он оставался жив. Я видел, как подергиваются оголенные мышцы, глазные яблоки вращаются, а рот с вырванным языком пытается что-то прошамкать. Следующая камера оказалась двухместной, хотя вернее будет сказать полутораместной. Двое страдальцев оказались буквально сплавлены друг с другом таким образом, что превратились в воплощение карточного валета. Нашел я... Хотя, уважаемые слушатели, остальное я описывать не стану. Скажу лишь, что от некоторых видов меня выворачивало. А в нескольких случаях я рискнул вызвать гнев хозяйки замка и пристрелил страдальцев. Немного взгрустнулась. Как-то привык я уже быть командным игроком. Есть в этом свои достоинства. По крайней мере, в таких пропащих местах появляется шанс, что нападут не на тебя, а на твоего напарника». Карканье Хугина стало признаком того, что мои мечты могут воплотиться в реальности, и дальше по курсу кто-то есть. Ворон выпрыгнул из-за поворота и поспешно приземлился на плечо, чуть не сбив меня и оставив несколько глубоких борозд на легкой броне. — Стоять! — я взвел курок так, чтобы звук был отчетливо слышен. — Назовись! — Сергей, это я. Совершенно игнорируя мои указания, из-за поворота показалась Маша. «Не двигаться!» — я вскинул оружие и направил в грудь девушки. «Иначе открой огонь!» Маша послушно замерла на месте, подняв руки. Практически пой девочка, которая изобрела в страшный район. Вот только я видел взгляд Маши, спокойный и расчетливый. Хотя подруга заметно побледнела с момента входа в портал. Девушка замерла так, чтобы в одно движение вновь скрыться за поворотом или выхватить свой игольник а чуть пухлопатый вид и легкая наигранная растерянность — маска, за которой Маша пыталась скрыть волнение от непривычной обстановки. Ноги предательски дрожали в коленях при мыслях, что передо мной может быть замаскированный кровожадный дух. Но я приблизился на расстояние действия своего иммунитета, и ничего не произошло. Никаких иллюзий или других воплощений на внешний вид. Однако я решил достовериться. Почему Брут перешел на темную сторону? По светлой стороне. Не задумываясь, ответила Маша. — Немного не то, что я ожидал, но ответ все равно принимается. Я опустил оружие, признавая, что подобную ересь мог придумать только Брут. Девушка тоже расслабилась и опустила руки без волнения. — Полагаю, ты знала, что встретишь меня? — Кого-то из отряда. — Поправила меня Маша. Не забывай, сейчас вы все скрыты от предсказаний. Вы все для меня белые пятна на древе вероятностей. Пятна, которые все равно можно увидеть, если знать, куда смотреть. Не совсем. Обычно у предсказателей чем ближе событие, тем оно четче раскрывается, со всеми нюансами и пониманием происходящего посекундно. Чем дальше, тем меньше деталей можно разглядеть. На пределе видимости остаются лишь смутные образы, и можно определить вероятность того или иного события. А когда я с вами, то словно все время работаю на пределе способностей. Пара-тройка минут относительно четко, Затем шансы и вероятности определяю. Маша недовольно топнула ножкой. — Не представляешь, насколько бесит играть в это горячо-холодно? — Не, соболезную. Даже немного растерялся я, но все же уточнил. — А определить, куда нам сейчас, сможешь? Нужно немного вернуться по моим следам. Там есть развилка. Я видела, что если сверну по другому ответвлению и поднимусь на уровень выше, то встречу еще несколько белых пятен. Я лишь кивнул, и мы неспешно двинулись вперед. Мы поднялись на уровень выше, и теперь в стенах стали встречаться зарешеченные чем-то костяным окошки. Как бы противно мне ни было, но любопытство победило, и я заглянул в одно из них. Передо мной раскинулся внутренний двор замка, полный небольших деревьев и кустарников, выращенных из живой пульсирующей плоти. Недалеко от окошка стояло дерево с шикарной листвой из кожи и несколькими фруктами, неестественно походившими на сердца и один из этих фруктов держала хозяйка строения. Возрастная женщина в изысканном темно-бархатном платье, века эта к шестнадцатого, она парила в нескольких сантиметрах над землей, так что прогнившие полы наряда жуткой бахромой скользили по костяной траве. Длинные рукава лохмотьями походили на порванные крылья, мертвенно-бледное лицо с провалами глаз и ручейками кровавых слез. А затем кровавая Мэри откусила от пугающего фрукта и неспешно повернулась в мою сторону. Ее позвонки захрустели, а голова неестественно выгнулась. А затем она жутковато улыбнулась зубами-иглами. Я отшатнулся и рухнул на пол. Рывком повернувшись, я сначала на четвереньках, а затем и бегом поспешил покинуть жутковатое место, стараясь держаться от окошек подальше. Маша, к счастью, не отставала, и через пару сотен метров или три поворота мы вновь перешли на шаг. Переходы вызывали напряжение, но при наличии компании уже не столь гнетущее, а однообразие притупляло внимание. Потому я почти обрадовался, когда Маша не выдержала долго в молчании и спросила, «Мне не нужно быть предсказателем. Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять. Тебя мучает какая-то проблема». И, не дав мне дурацки пошутить, на корню подрубила мою мысль. «Нет, замок, конечно, дико страшный, но не поверю, что ты его боишься». «Рассказывай, что случилось?» Я пожевал губами, не зная, стоит ли признаваться в мысли, которая червем грызла сознание с моего последнего разговора с Машей. Но если пророк не ответит, то другим я просто не поверю. Они слишком предвзяты. Потому я решился. Не пойму, мы хотим воплотить временную ветвь, в которой выкрадем лекарства, при этом не столкнемся с отражениями и не случится войны. Но ведь со временем они смогут придумать другой способ нам напакостить. Так к чему эти полумеры? Решил уничтожить Зазеркалье? Без всякого неодобрения, лишь с любопытством, поинтересовалась девушка. Не смешно, Маша. Даже возмутился я. Просто интересно, почему бы между реальностью и Зазеркальем не установить мир? Почему его не установили раньше? Разве нет временной ветви, где проходят переговоры? Почему же есть? Их рассматривали одними из первых. Огорошила меня пророк, но тут же сникла. Вот только это бессмысленно. Слишком глубокие раны реальность нанесла Зазеркалью. Отняли солнце, отняли большую часть мира, изменили структуру планеты. Все усугубилось десятилетиями временных петель, когда в реальности происходил конец света и, конечно же, прошлыми войнами. После этого в Зазеркалье хотят крови. Им не простить реальность, словно подслушав слова девушки — в кровавых стенах начали появляться темные образы разрушенных и пылающих городов. Множество трупов на улицах и чуть ли не реки крови и пробирающая до потрохов довольное хихиканье. Давай не будем об этом. Маша поспешила удалиться от неприятных картин. Лучше прими мои поздравления с предстоящей свадьбой. Я чуть удивленно выгнал бровь и спутница рассмеялась. Что? Мне Надя позвонила в тот же день и просила стать подружкой невесты. Спасибо, слегка растерялся я. Предложение руки и сердца случилось спонтанно, но я ни о чем не жалел, когда вспоминал горящие счастьем глаза девушки, вернее уже невесты, моя прекрасная. Сердце затрепетало в предвкушении. Я неожиданно признался. После этой миссии я попрошу отпуск». Я честно заслужил месяц, и мы потратим его на организацию свадьбы и само мероприятие. А если хватит времени, то еще успеете смотаться куда-нибудь в теплые страны? Ага, я глупо заулыбался. Кровавый коридор, откликаясь на мои чувства, показал горящую кухоньку моей квартиры и кричащую от боли Надю. Я подошел и провел ладонью по овалу лица любимой, искаженному в крике ужаса и боли, искренне ей улыбаясь. Что-то внутри стены испуганно хрустнуло, от моей руки пошли трещины, и изображение исчезло. «Можно подумать, меня получится смутить какими-то дурацкими картинками. Мы с Надей вместе сражались против целого мира, и я знаю, насколько моя возлюбленная сильна. Она меня не раз спасала, и ради нее я готов пройти все уровни реальности. Я вернусь к ней. Вернусь». И вновь карканье Хугина. «Отлично». Наши ряды пополняются, мысли совпали с тем, как у меня в руках появился наган, а в ладошках Маша-игольник. Но прежде чем рваться в бой, я обернулся к ней. «Переживать не стоит, там наши», — правильно поняла меня она. «Возможны проблемы, но несущественные». Я кивнул, еще один поворот, стволом оружия я отодвинул темно алую портьеру, и мы оказались в обеденной зале. Сложно охарактеризовать по другому комнату, где имелся длинный стол, плотно уставленный блюдами, из освежеванного, но неприготовленного мяса. И не только мясо. Различные органы были аккуратно разложены по блюдам и украшены. Стояли кувшины, то ли с кровью, то ли с вином. Проверять не было ни малейшего желания. Имелись даже гости, пять человеческих фигур, несколько больше, чем мне требовалось. Гнетущая тишина в помещении оказалась настолько тягостной, что казалось, вот-вот рухнет рубиновая люстра на сотню свечей. Маша держалась у меня за спиной, а я с удивлением осматривал собравшуюся за столом компанию. Нейтрон в одном из углов стола сложила ноги на белоснежную скатерть и меланхолично закидывала в рот зернышки граната. Второе место занимал глагол, а напротив него сидел еще один глагол. Место рядом занимал оркестр. Овенчала картину скромно сидящая Маша. Не успел я до конца осмыслить то, что увидел, а тело уже рефлекторно, рывком уходило в сторону. Вот они, несущественные проблемы. Однако удар пришел, откуда я не ждал. Маша за столом вскочила и встряхнула скатерть, расшвыряв блюда и напитки в лице сидящим. Она начала превращаться в чудовище, у которого когтей, клыков и шипов было больше, чем плоти четыре ствола мгновенно изрыгнули пламя и металл смерти тварь рванула в сторону опрокидывая стол но мощное вооружение в броне костюмов критиков в купе с массовым обстрелом с разных сторон чуть ли не мгновенно разметали в фарш противника и за этим грохотом мы не сразу уловили момент когда раздался пронзительный скрежет металлом взгляды метнулись к одному из глаголов который воспользовавшись общей суматохой сумел подобраться к оркестру и атаковал того Удар оказался четким. Когти твари сумели прорвать металл костюма на месте стыка и четыре заостренных пальца, пробив спину соратника, вышли из грудины. Оркестр захрипел и кровавая пена появилась на его губах. Хугин, паривший под потолком, налетел на монстра, тот отшатнулся и тело оркестра рухнуло на пол. Выигранных мгновений хватило, чтобы перевести огонь на новую угрозу. Вот только в этот раз пули, иглы и снаряды не навредили противнику. Раздался утробный смех, и лжеглагол растворился, а под упавшим оркестром начала растекаться кровавая лужа.